Глава третья. Карл Велуа. Если на левом берегу сены в особняке Мариньи бушевала гроза, то на правом берегу реки во дворце графа Велуа напротив того царило ликование. На всех лицах застыла спесивая улыбка. Любой конюши и свиты графа Велуа чувствовал себя чуть ли не министром и распекал челядь. Женщины распоряжались еще более властно, чем обычно, и еще более визгливо, чем накануне пищали младенцы. Каждый знал или делал вид, что знает о событиях последних дней, и каждый, как мог, старался проявить себя. В залах не смолкал шум хвостливых голосов, за каждой дверью затевались комплоты, кто бессовестно льстил, домогаясь жирного куска — кто старался устроить свои делишки, словом, клан баронов, праздновал победу. При виде множества людей, прибывавших сюда после знаменательного совета и толпившихся в графских покоях с единственной целью показать свое единомыслие с восторжествовавшей партией, можно было подумать, что королевский двор покинул дворец в квартале Сите, И перенес свое место пребывания в отель Валуа. Впрочем, отель Валуа с полным основанием можно было назвать Королевским дворцом. Здесь не было ни одной потолочной балки, не украшенной затейливой резьбой, не было ни одной каминной трубы, с которой величественно не глядели бы гербы Франции и Константинополя. Половицы исчезали под пышными восточными коврами, а стены были сплошь затянуты кипрскими шелками, затканными золотом. На буфетах и на поставцах среди чеканной серебряной и позолоченной посуды поблескивали эмали и драгоценные каменья. Камергеры с важным видом передавали друг другу графские приказания, и даже самый заштатный песец и тот, перебирая бумаги, сановито хмурился. Придворные дамы графини Валуа щебетали вокруг каноника Этьена де Морне, ставшего вторым героем дня после первого его высочества Карла Константинопольского. Целая орда клиентов, лихорадочно возбужденных, радостно взволнованных и лукавых, входила, выходила, собиралась кучками у оконных амбразур и высказывала свое осуждение о государственных делах. Каждый держался так, будто его лично пригласили для совета во дворец, ибо его высочество Валуа, запершись в кабинете и впрямь, непрерывно совещался. Сюда явился даже призрак минувшего века, знаменитый сир де Жуан -Виль, поддерживаемый седобородым конюшем. Высохший от старости и сагбенный годами, Старец, под любопытными взглядами собравшихся, проследовал в хозяйские покои. Все знали этого бывшего синешаля Шампани, который в 1248 году сопровождал Людовика Святого в крестовый поход, потом был главным свидетелем на процедуре канонизации покойного государя а в последнее время диктовал песца свои мемории хотя теперь когда сир ушел 92 второй год память его заметно начинала сдавать этот полуслепой старик с вечно слезящимися глазами и трясущимися руками с трудом передвигавший непокорные ноги дорожил малейшими знаками уважения выказываемыми его персоне И хотя Сир почти окончательно выжил из ума, присутствие его здесь в такую минуту как бы олицетворяло моральную поддержку былого рыцарства и старого феодального мира. Запах власти пополз по всей столице, и каждому хотелось всласть надышаться им. Но за этим внушительным фасадом скрывалась язва, превратившаяся с годами в подлинный недуг. Отсутствие денег, вечная охота за деньгами, которую упорно вел Карл Валуа. В силу своего темперамента он желал всегда и везде быть и казаться первым, жил непосредством, увязал в долгах и с трудом уплачивал только проценты. Роскошь, без которой он не мог обходиться, стоила слишком дорого, а главное — Графа Валуа разоряла его многочисленная и страшная в своей беспечности семья. Его третья супруга, Магода шатион обожала самые богатые ткани и не перенесла бы, если бы какая-нибудь дама посмела перещеголять ее в нарядах. Филипп, любимый сын Карла, с тех пор, как его посвятили в рыцари, стал скупать воинские доспехи. В Англии — легкие и тонкие кольчуги. В Кордове — сапоги из знаменитой тамошней кожи. С севера ему привозили деревянные копья, а из германских земель — мечи. Его высочество Валуа — плодовитый отец. Прижил от трех жен тринадцать дочерей. Те, которые уже вышли замуж, ввели Карла в лишние долги, так как каждая принцесса, вступая в брак, желала быть достойной своих родичей из королевских домов. Надо было также позаботиться о преданном для тех, что еще сидели в девицах, дабы они могли найти приличествующей их положению партии. А толпа камергеров, конюшек, домоправителей и слуг была не только излишне многочисленна, но и непомерно жадна. Попробуй помешать такой своре расточать хозяйские деньги, да еще столько, если не больше, прикарманивать. Для прокормления всей этой челяди мясо привозили во дворец целыми тушами, а овощи и пряности целыми повозками. В свое время, играя чуть не в вольнодумца и отпустив крестьян на волю, как того потребовал покойный король Филипп, Вла собрал солидный выкуп и сумел уплатить часть давно просроченных долгов. Но ведь во второй раз тех же самых рабов не освободишь? Если по случаю воцарения нового короля любезно его дядюшка старался прибрать к рукам все государственные дела, то действовал он не только ради того, чтобы утолить жажду власти, но и ради того, чтобы поддержать свой пошатнувшийся кредит. Бывают такие битвы, когда победителю приходится не легче побежденного. Его высочеству Валуа удалось добраться до государственной казны, но казна оказалась безнадежно пуста, и пока в нижнем этаже дворца целая толпа незваных гостей грелась у каминов и пила в свое удовольствие за графский счет. Сам Валуа, запершись в своих покоях, принимал одного посетителя за другим, изыскивая средства пополнить не только свои сундуки, но и государеву казну. Проводив до лестничной площадки грозного графа Дедрё, с которым хозяин имел беседу о положении приводств к западу от Парижа, Карл вдруг услышал внизу рокот голосов, прерываемый возгласами удивления. Оказалось, что это Робер Артуа в кругу своих почитателей сгибал руками лошадиную подкову. Кто-то сказал при нем, что в молодости покойный король мог дегнуть подковы, и наш великан тут же решил доказать, что этот талант со смертью Филиппа не угас в их роду. От усилий на висках его вздулись вены но подкова послушно гнулась в его руках. Мужчины уважительно покачивали головой, а дамы испускали негромкие, но достаточно пронзительные истерические крики. Его высочество луа показался на хорах, возвышавшихся над залой, и тут же все присутствующие, как по команде, задрали вверх головы, точно выводок проголодавшихся птенцов, ожидающих корма. «Артуа!» — крикнул Карл. «Поднимитесь ко мне! Я хочу с вами побеседовать!» «К вашим услугам, кузен!» — отозвался великан. Небрежно швырнув скрученную подкову конюшему, который только тем и спасся от неминуемой гибели, что успел поймать ее на лету, Робер поспешил на зов Карла. Личные покои Карла — не уступали по размерам кафедральному собору. На свисавших по стенам с потолка до самого пола, затканных серебром и золотом тканях, были изображены сцены отплытия крестоносцев в поход. Статуи из слоновой кости, картины с открытыми резными створками, кубки, усыпанные драгоценными камнями, Все это убранство затмевало роскошью остальное графское жилище. Его высочество Валуа имел слабость к различным редкостным вещам. На маленьком столике красовалась шахматная доска из нефрита и яшмы, инкрустированная серебром и драгоценными камнями, а сами шахматные фигурки были вырезаны одни из яшмы, другие — из горного хрусталя. «Что же это такое?» — воскликнул Валуа. Когда же, в конце концов, явится ваш человек? По-моему, он слишком долго заставляет себя ждать. Грузный, массивный, розовощекий, величественный, даже чуть-чуть вульгарный в своем театральном величии, Карл, нахмурившись, шагал среди несчетных сокровищ, большинство из которых было еще не оплачено. «Да помилуйте, кузен!» Он придет, непременно придет, ответил Артуа. Я и сам, поверьте, жду его с нимейшим не нетерпением, ибо в зависимости от его ответа намерен обратиться к вам с просьбой. С какой? Сейчас, когда вы распоряжаетесь королевской казной, не могли бы вы дать мне хоть немножко, ведь казна передо мной в долгу. Влава сделал к небесам обе руки. «Эх, кузен-кузен!» — продолжал Артуа. «Вы же отлично знаете, что вот уже целых семь лет мне не выплачивают пять тысяч ливров доходов от моего графства Бамон, которое мне дали. Мое-то собственное графство, якобы в возмещение за потерю Артуа! Сочтите-ка сами! Мне должны тридцать тысяч ливров! На что же мне прикажете жить, а?» Волва положил руку на плечо Рубера своим обычным покровительственно величавым жестом. — Кузен! — начал он. — Сейчас самое главное — найти нужные средства, дабы отправить Бувиля, потому что король прожужжал мне все уши этой поездкой. Обещаю вам, что как только они уедут, я первым долгом займусь вашими делами. Но тут же лицо его омрачилось. Скольким людям за последние сутки дал он точно такие же обещания? «Поверьте мне, Мариньи больше не удастся сыграть с нами такую шутку. Осмелился подсунуть нам пустую казну, ведь только ради этого он и расплатился со всеми кредиторами!» — заорал он. «Я его повешу, слышите, Робер? Повешу! Куда, как вы думаете, пошли доходы от вашего графства?» «В его карман, дрожайший кузен! В его карман, я вам говорю!» С той минуты, когда Карлу Валуа удалось нанести первый удар правителю королевства, он, что называется, закусил у дела и, послушный голосу ярости, открывал в Мариньи все новые и новые пороки. В его глазах ответственность за все и всяческие ошибки и преступления лежала только на Мариньи. Произошла в Париже кража? Повинен в ней Мариньи. Зачем распустил сыск? И неизвестно еще, не поделился ли с ним злоумышленник своей добычей? Вынес парламент решение не в пользу какого-нибудь знатного вельможи? И в этом... Повинен Мариньи, подсказавший такое решение. Узнал муж о легкомысленном поведении своей супруги? Опять-таки, вина Мариньи, потому что во время его правления произошло неслыханное падение нравов. Еще неизвестно, не Мариньи ли подстрекал королевских невесток? к нарушению супружеской верности и вряд ли не по его вине отдал Богу душу Филипп Красивый. — На ваш сиенец согласится? — вдруг спросил Валуа. — Ну да, конечно. Попросит, правда, залог, но непременно согласится, вот увидите. Рубер Артуа, как завораженный, слушал разглагольствование Карла и счастливо улыбался. Карл Валуа был в его представлении подлинно великим человеком, единственным существом на свете, в чьей шкуре Робер был бы не прочь очутиться сам. Этот великан, обративший на одного себя всю отпущенную ему природой силу любви, был все же способен испытывать по отношению к Валуа даже нечто вроде преданности. И впрямь. Его высочество в мог вполне очаровать человека, одного с ним пошиба. И наблюдать его жизнь было весьма любопытно. Удивительное существо был этот вельможа, ибо в нем сочетались самые, казалось бы, противоположные качества. Нетерпение и упорство, пылкость и хитрость, физическое мужество и полная неспособность противостоять лести. И сверх того, непомерное чистолюбие, которое не могли утолить ни почести, ни привилегии. Другой чувствовал бы себя наверху блаженства, будучи графом Валуа, пером Франции, графом Алансонским, Шартрским, Першским, Анжуйским и Менским, а, следовательно, первым бароном французского государства. Но только не Карл. Его терзало желание стать королем. В 13-летнем возрасте он получил корону Арагона и мог претендовать на Арагонский престол в качестве прямого потомка Иакова завоевателя, но не сумел ее сохранить. В 27 лет, командуя по назначению брата Филиппа Красивого французскими войсками, он опустошил гиень в возрасте. 31 года, когда тесть Карла, король Неаполитанский, призвал его, дабы усмирить Тоскану, где вели междуусобные войны, гвельфы и гибелины, Влас умел добиться от папы индульгенции на крестовые походы, а для себя лично титула главного викария христианского мира и графа Романского. Одновременно он получил от флорентийцев обобранных им до нитки. Двести тысяч флоринов за то, что оказал им снисхождение, удалился с их земель и прекратил грабежи. Оставшись вдовцом после смерти своей супруги Маргаритой Анжу Сицилийской, он вскоре женился на некой Куртене, в которую вдруг страстно влюбился, узнав, что в качестве приданного она принесет ему почти легендарный титул императора Константинопольского. Увы, и тут ему не удалось поцарствовать, ибо оба палеолога, облаченные в пурпур, прочно сидели на византийском троне, и если у них и были заботы по управлению страной, то меньше всего их беспокоил этот одержимый который с другого конца Европы вдруг заговорил так, будто он владыка вселенной. Наконец, в 1308 году Влуас с помощью бесконечных интриг выставил свою кандидатуру на корону Священной Римской империи, но на выборах не получил ни одного голоса. Стоило только в любом уголке мира освободиться любому трону, как он тут же жадно тянул к нему руку. И теперь, достигнув сорока лет, он все еще не исцелился от своих византийских мечтаний, равно как и от своих германских грез. Отходя ко сну, он подсчитывал все короны мира, каковые мог бы с успехом возложить на свое чело, и даже прибавлял к ним корону Франции. Для ее получения требовались сущие пустяки, чтобы у Филиппа Красивого не было детей или чтобы они умирали еще в колыбели И если Валуа иной раз восклицал жизнь прошла зря судьба всегда была ко мне несправедлива то восклицал не случайно ему казалось что именно он призван восстановить под своей эгидой римскую империю такой какой она была тысячу лет назад во времена императора константина простираясь от испании до Босфора. Этот вельможа не только страдал манией величия, но был к тому же наделен темпераментом авантюриста, всеми повадками выскочки и верил, что именно он станет основателем династии. Тринадцать королей из дома Валуа, которые в течение двухсот лет сидели на французском престоле, были его прямыми потомками и вместе с его кровью унаследовали его безумие, за исключением, пожалуй, одного Карла V. Но, видно, ему самому суждено было терпеть неудачи во всех своих начинаниях. И действительно, он умер за четыре года до того, как освободился французский трон, и королем Франции стал его собственный сын. «Видите, кузен, до чего меня довели!» — воскликнул он, театрально разводя руками. — Приходится зависеть от капризов какого-то сиянского банкира! Легко ли мне сознавать, что без него в нашем государстве порядка не наведешь?